Глава четвёртая. Вам это с рук не сойдет. Когда незадачливые спасатели выбежали в коридор, их обогнала несколько громко воющих насмерть перепуганных кошек. "Стоять! Не двигаться!" рявкнул вдогонку беглецам один из охранников. "Стрелять буду!" крикнул второй, поднимаясь на ноги. Дверь лаборатории слетела с петель выбитая мощным ударом. Грохот заглушил испуганные крики. В коридоре загремели пистолетные выстрелы. Боец выбежал в вестибюль клиники первым. Он придержал двери, пропуская Кошек и Тессу. Никита выкатился из пыльного прохода последним. Он хотел оглянуться на ходу, чтобы узнать, что творится в коридоре, но тут Тесса громко вскрикнула. Прямо на них были направлены стволы пластиковых пистолетов. Трое юных нарушителей замерли. Так-так, услышал Никита. И кто это у нас тут? Оказалось, что путь к выходу им преградили трое охранников в черной униформе. Повсюду ярко горел свет, а входная дверь клиники снова была заперта. Был еще и четвертый человек в строгом темно сером костюме. Никита тут же вспомнил его лицо. Это был руководитель отдела безопасности корпорации Экстрополис. Легостаев видел его во время пожара на теплоходе Гавана, когда тот руководил эвакуацией людей. Этот человек работал на Экстрополис. Что же он делал в какой-то древней клинике на окраине города? Да еще это оружие, пластиковые пистолеты со стеклянными вставками были у наемников корпорации. Значит, это здание еще один из множества тайных филиалов Экстрополиса. Два парня и девчонка протянул глава службы безопасности. И что же вы тут затеяли, маленькие мерзавцы? Ответить ему никто не успел. Никита вдруг почувствовал, как что-то скользкое и ледяное коснулось его ноги. Он ощутил это даже сквозь тренировочные штаны. Парень с криком подскочил в воздух. Пистолеты дрогнули в руках охранников. Из распахнутой двери коридора протянулось несколько черных извивающихся щупалец. Они скользнули между ног мальчишек и потянулись к охранникам. Из прохода донеслось тихое шлёпанье и шуршание. Неведомая тварь неторопливо выбиралась на свободу. Гидеон! завопил руководитель отдела безопасности. Никита изумленно вскинул брови. Гидеон, тварь, созданная профессором Штерном? А ведь он погиб, столкнувшись с черным обелиском Персифоны Сантерии. Если только Штерн не создал несколько подобных монстров. Перепуганные охранники начали палить по щупальцам. Глава службы безопасности, с перекошенным от страха и отвращения лицом, выхватил пистолет и прицелился в кого-то выползающего из двери позади мальчишек. Но Никита и его спутники не собирались стоять и ждать, чем все закончится. Они просто бросились прочь. Один из охранников истошно опья рухнул на мраморный пол и заскользил к двери, влекомый окрутившим его щупальцем. Выстрелы загрохотали еще чаще. Кто-то из security попал в потолочный светильник. Лампа с грохотом разлетелась, из перебитой проводки посыпались искры, а затем весь вестибюль погрузился в кромешную тьму. "Вы помните, где дверь?" испуганно крикнула Тесса. "За мной!" скомандовал боец. В этот момент позади них раздался громкий, протяжный скрежет. Никита резко оглянулся. Какая-то высокая фигура с постоянно меняющимися очертаниями оторвала от пола один из торговых автоматов и с легкостью швырнула его вдогонку беглецам. Охранников поблизости уже не было видно. Никита едва успел пригнуться. Он услышал жуткий грохот. На голову ему посыпалась штукатурка, а по полу раскатились банки с газированной водой. Тварь в темноте издала восторженный и клокочущий рев. Когда Никита выскочил на улицу, боец уже заводил двигатель машины. Тесса, бледная как привидение, сидела на переднем сиденье. Легастаев влетел в салон автомобиля, и боец тут же ударил по педали газа. Машина сорвалась с места. Вдогонку им загрохотали выстрелы. Из клиники выбежали двое: один из охранников и сильно помятый глава отдела безопасности. Они бросились к машине, припаркованной возле здания. Вскоре темную улицу озарил свет фар. Из распахнутых дверей клиники доносился грохот стрельбы. Второй торговый автомат вылетел на дорогу, выбив окно вместе с деревянной рамой. Машина охраны едва успела вернуть в сторону, и автомат грянулся об ограду старого зоопарка. "Ничего", себе!» — выдохнул боец. "Кажется, они собираются нас преследовать". "Лучше бы ловили этого монстра", воскликнула Тесса. "Как же я перепугалась". "Это верно", согласился боец. "У меня у самого руки трясутся". "Лучше уйми свою дрожь!» — посоветовал ему Никита. "По крайней мере, пока мы сидим в твоей машине". Боец резко вывернул рулевое колесо. Они на огромной скорости вильнули за угол и понеслись вдоль ограды зоопарка. Черный автомобиль охранников мчался за ними следом, быстро сокращая расстояние. "Машину у них помощнее будет", сказал боец, взглянув в зеркальце заднего вида. "Так они нас быстро догонят". Все из-за тебя, очопнутый любитель кошек", процедил Никита. Зато мы освободили столько невинных зверушек, возразил боец. И одна из них едва не прибила нас автоматом с газировкой, вставила Тесса. Что будем делать? поинтересовался Никита, оглядываясь. Они нас догоняют. Импровизировать на ходу, ухмыльнулся боец. Впрочем, как и всегда. Территория старого зоопарка давно скрылась за поворотом, Покореженная чугунная ограда. Ещё из виду. Они неслись по ночным улицам на немыслимой скорости. Черный автомобиль не отставал. Лишь бы на дорожный патруль не нарваться, пробормотал боец. "Да, уж согласился Никита. Хорошее будет завершение дня. Мои родители даже не в курсе, что меня сейчас нет дома. Ты уж постарайся, чтобы нас не забрали в кутузку". "Не бойся, мы не в таких переделках бывали". Если можно без подробностей, попросила у Тесса. Чёрный автомобиль преследовал их по пятам. Боец уверенно держался за руль, видимо, знал, что делает или догадывался. Когда он на полном ходу пролетел перекресток, не обратив внимания на красный свет светофора, Никита схватился за голову. Рядом с перекрестком дежурили патрульные. Сначала они просто остолбенели от такой наглости, но быстро сориентировались и устремились в погоню. Теперь ребят преследовали две машины. Нам конец, спокойно констатировал Никита. Тесса тоже выглянула в окно и смущенно откашлялась. Ладно, мальчики, с вами было очень интересно, но мне уже пора, тихо произнесла она. А расскажите потом, чем дело закончилось. Никита изумленно на нее посмотрел. Что она задумала? Машина бойца поравнялась с городским парком. Они ехали вдоль кованой ограды, за которой мелькали ухоженные клумбы и стволы высоких деревьев. Когда до следующего поворота оставалось каких-то пять-шесть метров, Тесса на ходу распахнула дверь и просто выпрыгнула из машины. Перепуганный боец резко дал по тормозам. Никита едва не врезался лбом в подголовник опустевшего кресла. Девушка-пантера взмыла высоко в воздух. Ее гибкая черная фигурка перелетела через решетку. затем, оттолкнувшись ногами от каменного столбика, она исчезла в ветках деревьев. Дверца машины по инерции захлопнулась на ходу. Боец тут же возобновил движение. "Вот эта девчонка", восхищенно проговорил он, "с такой хоть в огонь, хоть в воду". Да, не мог не согласиться Никита. Тес очень своеобразная девушка. Вы с ней встречаетесь? поинтересовался боец. Никита поперхнулся и закашлялся. Черный автомобиль преследователей, визжа покрышками, вылетел из-за поворота и вновь устремился за ними. Позади него, оглашая окрестности громкой сиреной с включенными мигалками, неслась полицейская машина. Боец еще больше увеличил скорость. Никите показалось, что еще немного, и они просто взлетят или размажутся по какому-нибудь ближайшему зданию, не вписавшись в поворот. Пора и ему выбираться отсюда. Если он, конечно, сможет повторить трюк Тессы. Боец поравнялся с зданием школы, где учился Никита. Несмотря на ночное время, корпуса учебного заведения были ярко освещены. Дискотека еще не закончилась. А возможно, старшеклассники просто не торопились расходиться. "Я следующий", объявил Никита. "Ага", кивнул боец. "Я сейчас немного сброшу скорость". Легостаев глубоко вдохнул, сгруппировался, затем распахнул дверь и выпрыгнул из машины. Позже Никита долго думал, почему у него вышло не так гладко, как у Тесса. То ли он не рассчитал скорость и направление ветра, то ли просто был гораздо сильнее девушки, и его прыжок вышел куда более мощным, чем он рассчитывал. Он вылетел из мчащейся машины как пружина, по гигантской дуге пронесся над оградой школы и полетел в сторону главного входа. Автомобиль бойца уже скрылся за поворотом, следом промчались машины преследователей. Никита влетел в крону растущую у крыльца липы и с треском начал падать, причем вниз головой. Переломав уйму веток, он наконец умудрился вцепиться когтями в толстый сук в паре метров от земли. Крутанувшись вокруг ствола, Никита отпустил руки и упал вниз по косой. В этот момент из дверей школы кто-то выходил. Никита на всей скорости сшиб его с ног, увлек за собой, и они вместе с грохотом влетели в стеклянную дверь, разнеся её вдребезги, а затем ввалились в ярко освещенный вестибюль. Пару секунд спустя, охая от боли, Никита перекатился на спину, Стекло разлетелось на миллионы мелких сверкающих осколков. Они переливались на полу словно россыпь настоящих бриллиантов. Красиво, от чего-то подумал Легастаев. Сам он лежал распластавшись у двери гардероба. Рядом, тихо ругаясь, стряхивал с себя стекла Аркадий Кривоносов. Значит, это его. Никита сбил, свалившись с дерева. Со всех сторон их обступили старшеклассники, высыпавшие из актового зала. Никита увидел испуганные лица Ирины Клепцовой, Вероники Леоновой и Артура Леонидова. Народ пялился во все глаза, озаинфурты от удивления. А в центре толпы выделялось перекошенное от злости лицо Зауча Нелли. Олеговны Казаковы. Драка, злорадно воскликнула она. Да еще и порча казенного имущества! имуществу, замечательно. Легастаев и Кривоносов, хочу вас уверить, что вам это с рук не сойдет!» Какая драка, возмутился Аркадий. Да я вообще сегодня никого не трогал. А расскажешь об этом директору в присутствии своих родителей, злорадно объявила Нелли Олеговна, сияя от удовольствия Зауч откровенно не любила Легостаева, Кривоносова и еще кое кого из старшеклассников и при любой возможности старалась напакости тем, кто подвернулся под руку И это практически в конце учебного года Стыд вам и позор Аркадий хмуро глянул в сторону притихшего Никиты Легостаев ты труп просиделон сквозь зубы. Никита шумно выдохнул. «Определенно, вечер сегодня не задался.